Глава семнадцатая. Золотые рога. Мне казалось, что мои ноги едва касаются земли. Полиэтиленовый пакет, в котором лежало 60 тысяч долларов, обладал аэродинамической силой, что-то вроде пропеллера Карлсона. Было такое ощущение, что если я сделаю одно резкое движение, то обязательно взлечу над головами прохожих. Судьбоносный день наступил. На пути к моей цели уже не было преград. Вперед! Только вперед, без сомнений и оглядки. Я не боялся ни грабителей, ни карманников. В целях безопасности я облачился в старую куртку, напелил на голову спортивную шапочку, а деньги положил в обыкновенный пакет. Каких народ носит продукты с рынка? Я кидал взгляды на витрины магазинов, ловил свое отражение и еще раз убеждался, что внешность у меня невзрачная, серая, и кандидат в миллионеры в ней не просматривается». Я зашел в первую попавшуюся нотариальную контору и, не обращая внимания на очередь, распахнул дверь кабинета. За столом сидела очень серьезная дама. Голова ее была приподнята, как если бы она ввинчивала лампочку в люстру, но при этом смотрела на стакан с томатным соком, стоящий перед ней на столе. «Молодой человек», — сказала она, не глянув на меня, но каким-то удивительным образом определив мой возраст. «У меня обед. Я прошу вас срочно заверить важный договор». На одном выдохе сказал я. «Я к вам по-русски обращаюсь?» Не меняя тона спросила дама. «Вам надо поехать со мной и заверить подписи». Упрямо гнул я свое, попутно доставая из кармана бумажник. «Сто долларов хватит?» «Это невозможно», — покачала головой нотариус. «Двести». «Сколько?» — не расслышала женщина. «Триста». Немедленно внес я коррективы. «Какой договор вы собираетесь подписывать?» «О пожизненной передаче всех прав на диссертацию». «Ждите меня на улице», — ответила она и первый раз одарила меня взглядом. Она вышла в роскошной норковой шубе, и я узнал ее лишь по ярко-красным, то ли от томатного сока, то ли от помады, губам. Делая вид, что не замечает меня, она села в джип и изнутри открыла вторую дверь. Для меня. Деньги, — потребовала она, когда я оказался с ней рядом. Я отсчитал ей три сотни. Женщина небрежно закинула их в нишу под панелью и спросила, куда ехать. Вела машину она классно. Всякая мелкая шваль вроде «Жигулей» и «Москвичей» разбегалась перед ее джипом, словно селедки перед акулой. Всю дорогу она безостановочно курила и отвечала на телефонные звонки. Возьмет трубку, скажет «Да» и молча слушает несколько минут подряд. Чем ближе мы подъезжали к дому Чемоданова, тем более выразительно проявлялось на ее лице выражение брезгливости. — Бесподобно, — сказала она, когда я показал ей подъезд, у которого следовало остановиться. Это же слово она повторила, когда мы поднимались по лестнице. Я молил Бога, чтобы Чемоданов оказался дома. Мне повезло. Он открыл сразу, что избавило меня от необходимости выламывать дверь. — Серенька! — протянул Чемоданов и, переведя взгляд на женщину, добавил. — С бабой! — Это нотариус. Ответил я, едва сдержавшись, чтобы не добавить какое-нибудь оскорбительное слово. Женщина вопросительно взглянула на меня и вскинула вверх тонкие, как шнурки, брови. «Это с ним вы собираетесь подписывать важный договор?» Я кивнул и вздохнул. Мол, сам понимаю, что этого дегенерата дешевле убить. Нотариус смело зашла в квартиру. Я провел ее в комнату и показал на табурет. Чемоданом скинул со стола на пол мусор. Удивляюсь, что у него хватило совести сменить свои идиотские шорты на брюки. Я очень торопился и волновался. «Паспорт неси», — сказал я Чемоданову. «Сначала деньги покажи», — перестраховался Чемоданов. Пока нотариус раскладывала на столе образцы договоров и коробочки с печатями, мы во второй комнате занялись пересчетом денег. Я отдал Чемоданову весь пакет и стал следить за тем, как он ползает на четвереньках по полу и раскладывает баксы с топками по 6000. На четвертой стопке это занятие ему надоело, и он сгреб деньги обратно в пакет. — Верю! — сказал он и, победно ухмыляясь, протянул мне руку. — Мне пришлось ее пожать. А что делать? Вдруг она обидится и откажется подписывать договор. Когда мы зашли в первую комнату, нотариус ждала нас и прижимала к лицу носовой платок. Видимо, она сильно страдала от запахов. — читайте сказала она, кивнув на два экземпляра договора. Я настоял на том, чтобы название диссертации было указано полностью, а также внес пункт о том, что Чемоданов обязуется вернуть мне всю сумму, если в трехдневный срок не приведет к конечному результату разработки относительно смешанных течений и далее в точности по письму из НАСА. К моему удивлению, Чемоданов возражать не стал и безоговорочно подмахнул договор. Нотариус скрепила наши подписи своим заверением, печатями и голограммами, отдала нам с Чемодановым по одному экземпляру, а третий оставила себе. На всякий случай я попросил разъяснить мне мои права. Вы можете делать с этой диссертацией все, что хотите. Используйте ее по своему усмотрению. И в коммерческих целях, уточнил я. В любых, подтвердила нотариус и высморкалась. А гражданин Чемоданов эти права теряет». За нарушение договора он несет уголовную ответственность. От необычного всплеска эмоций я вскочил с табуретки и громко чмокнул женщину в щеку. — Спокойно, — ответила она и направилась к выходу. Как только дверь за ней закрылась, я подпрыгнул до потолка. Чудовищный груз свалился с моих плеч. Эти несколько недель, которые я провел в постоянном страхе перед разоблачением, ушли в прошлое. и растаяли, как дурной сон. — Все! Чемоданчик! — кричал я, прыгая по квартире с договором в руках. — Запрягайся! Время пошло! Чемоданов, пощупав деньги собственными руками, стал прежним Чемодановым. Он стал бояться потерять свалившееся ему на голову богатство. Его безграничную наглость как дождем смыла. — Без базара! — ответил он, жалко улыбаясь. — Через три дня, как штык! День и ночь пахать буду! «Можешь даже не сомневаться». «И чтобы без халтуры», — предупредил я, поднеся кулак к его носу. «Все записано в договоре. Если сделаешь не то, что надо, потеряешь бабки и зубы». «Да ты что, Серенька, все будет в лучшем виде». Вдруг наше общение прервал стук в дверь. Мы оба замолчали и посмотрели друг на друга. «Кто это?» «Тихо», — спросил я. Чемоданов пожал плечами. «Не знаю». «Может, эта тетка забыла что-нибудь?» Я махнул на него рукой, чтобы закрыл рот. Тихо подошел к двери и склонился перед замочной скважиной. И тут меня будто током ударило. На лестничной площадке стояла Настя. Я отпрянула двери. Какого лешего ее сюда перенесло? Выследила? Но что она от меня хочет? «Меня нет и не было», — шепнул я чемоданову и показал ему кулак. «Выпроводя ее, понял». не вздумай вякнуть про договор. Я зашел в туалет и неплотно прикрыл дверь, чтобы можно было подглядывать через щель. Я видел, как Чемоданов встал перед зеркалом и пригладил волосы. Снова раздался стук. — Иду, иду! — громко сказал Чемоданов и открыл дверь. — Ба! Какие люди! Милости просим! — Сволочь! — подумал я. В квартиру мог бы и не приглашать. Настя вошла в прихожую и посмотрела по сторонам. «Сергея у тебя нет?» «Сергея?» — повторил Чемоданов и стал чесать затылок. Как он фальшиво играл. «Нет, Сереньки у меня нет». «И не заезжал?» а «Зачем ему ко мне заезжать? Какие у нас с ним дела? Договор, что ли, подписывать?» Я даже за голову схватился. У Чемоданова явно чесался язык. «Плохо», — произнесла Настя и расстегнула дубленку. «Я так надеялась, что он поехал к тебе». «Нет, не поехал». А что случилось проявил участие чемоданов настя недолго колебалась как тебе сказать доверительно произнесла она в общем у меня пропали деньги у меня все внутри оборвалось я даже сел на унитаз все таки заметила когда успела или догадалась проверить шкатулку ой ой, -ой. посочувствовал чемоданов много пятнадцать тысяч долларов чемоданов ахнул <свят> вот беда какая Такие огромные деньги. А Серенька тебе зачем? Прикусил бы себе язык этот разговорчивый и шаг. Настя пожала плечами и опустила взгляд. Я подумала, может, может он что-нибудь знает. Он был у меня недавно. Мы поругались. Ох, как у меня на душе нехорошо. Может, я его нечаянно обидела. Чемоданов все чмокал губами и качал головой. Да ты проходи. Вдруг оживился он. Снимай шубу. Убью гада, подумал я. Кто его за язык тянул сюда приглашать? К моему удивлению, Настя позволила Чемоданову снять себя дубленку и прошла в комнату. Я перестал ее видеть и слышать. Сидел на унитазе в позе мыслителя и укорял себя за то, что взял у Насти деньги так неумело. Прошло пять минут. Десять. Мне надоело сидеть в дурнопахнущем помещении, причем в полной темноте. Я тихо приоткрыл дверь, высунул голову наружу и прислушался. полная тишина. Что они там делают? А вдруг у Насти были переписаны все номера купюр? И сейчас она проверяет ту пачку денег, которую я дал Чемоданову. Тихо и медленно я приблизился к дверному проему и краем глаза заглянул за косяк. И остолбенел. Чемоданов и Настя стояли у окна, крепко сжимая друг друга в объятиях и самозабвенно целовались. У меня остановилось дыхание и замерло сердце. «Чудовищно! Неслыханная наглость! И эта стерва смела навязываться мне в невесты? Целоваться с таким моральным уродом, как Чемоданов?» Чтобы не упасть в обморок, я вернулся в туалет и просидел на унитазе до тех пор, пока Настя не вышла из квартиры. Чемоданов распахнул дверь туалета. «Свобода вас встретит радостно у входа!» — продекламировал он. «Закрой дверь, скотина!» — почти беззлобно произнес я, продолжая сидеть. У моих ног кошка заботливо скребла когтями по кафелю, закапывая виртуальным песком свои наработки. Но я уже не замечал запаха. Душа была отравлена изминой. Ну и прекрасно, — думал я, — теперь у меня есть полное моральное право не возвращать ей деньги. Оттолкнув Чемоданова, я вышел в коридор, схватил куртку и, едва не сорвав дверь с петель, вывалился на лестничную площадку. Чемоданов что-то лепетал за моей спиной, но я делал вид, что огонь гнева уже бежит к пороховой бочке возмездия. Но, ну, если честно, то я был рад, что все так получилось. «Если рога золотые, то почему бы их не носить?»